глава 13 «До центра рукой подать», — объяснила симпатичная блондинка, сидевшая за стойкой. «Всего четыре километра. Дорога живописная, идет через лес, воздух свежий». «Не люблю пешие прогулки», — призналась я, глядя на бейдж-портье. «А в раннем марте они для меня и вовсе не привлекательны. Лиза, у вас можно автомобиль на прокат взять?» «Конечно», — заверила Елизавета. «Вот, держите». Эта карточка подтверждающая, что вы наша гостья. Агентство тогда даст десятипроцентную скидку. Как приятно, улыбнулась я. Вам, очевидно, нужны мои права. Автомобили найдёте в фирме «Четыре колеса». Вот их адрес. Защебетала сотрудница гостиницы. Город небольшой. Советую вам посетить торговый центр «Медведь». Там можно запастись недорогими сувенирами. Мне у них нравится красивый светильник в виде замка «Олов». Домой себе такой взяла. На втором этаже чудесные свитера с традиционным скандинавским узором. Шарфы, шапки, прекрасные подарки. Если предпочитаете сладости, то не покупайте их в супермаркетах. Идите в кондитерскую фихты. К Юрию народ со всех сторон едет. Его пирожные, мармелад, пряники просто волшебные. И не по бешеной цене. Фихты, повторила я. «У меня сегодня не очень хорошее самочувствие». Ирина посоветовала купить в аптеке фихты травяной сбор. «Пекарь? Ещё и лекарь? Или они просто однофамильцы?» «В формации командует жена Юрия, Розамонда», – пояснила Елизавета. Ира правильно подсказала. «Роза – замечательный гомеопат. Мы только у неё лечимся. В больницу обращаемся только при большой неприятности. Здесь хорошая клиника, но люди больше верят в травы, чем в химические таблетки». Аренда машин находится в доме шесть, а кондитерская и аптека в соседнем здании. Видите, как удобно». «Осталось лишь добраться до центра», – сказала я. «Пешком идти не хочу». «Мы ездим на велосипедах», – сообщила Лиза. «Выжик, и ты на месте». «Зимой», – удивилась я. «В холодное время ездим на платформах», – пояснила девушка. «Это еще лучше, летишь с ветерком. С удовольствием предоставлю вам одну». «Яна...» «Что?» — крикнуло из служебного помещения звонкий голос. «Замени меня!» — попросила Лиза. «Выдам гостей сегвей!» «Сейчас сяду на ресепшн ответила коллега. Елизавета поднялась. «Пойдёмте в гараж. Нам вон в ту дверь». «Неустойчиво выглядит!» — пробормотала я, рассматривая странный механизм. «Всего два колеса и ручка. Равновесие трудно удержать. Легче, чем на трёхколёсном велосипеде!» — заверила Елизавета. Никаких проблем не будет. Боюсь, упаду, вздохнула я. Ну что вы, все его осваивают за пару минут. У вас чудесно получится, пообещала Лиза. Две недели назад в замке жила семья немецких туристов. Всем хорошо за 70. Они сначала испугались, потом как понеслись, не стали машины в аренду брать. За автомобиль платить надо, а Сегвей бесплатно. Представляете, какая экономия? Можно в замок такси вызвать. «Молодушно попросила я». Елизавета встала на один сегвей. «В принципе, да, но здесь извоз не очень развит. Местные жители такси не пользуются. Туристы в основном ездят группами на автобусах. Если одиночка или пара, то они гида нанимают с машиной. Есть несколько человек, которые людей возят, но они этим в свободное время занимаются. Один сантехник, другой стилист, поэтому заказы они заранее принимают. Дня за три». «У вас прям патриархальный быт», – вздохнула я. «И с мобильной связью проблема». «Город окружен горами», – пояснила Лиза. «Мы словно в кратере вулкана. И с телесигналом перебои, и с интернетом не очень, в особенности зимой. Но это к лучшему. Большинство населения счастливо, что не слушает и не читает каждый день новости. Что в них хорошего? Там взрыв, там людей поубивали, крушение самолета, железнодорожная катастрофа». «Ой, не надо. Я сюда шесть лет назад переехала, замуж вышла. Здесь вообще уникальный город, на три четверти русский. Тут невеста из Москвы или Питера не второсортный товар, как в других странах, а самая лучшая партия. Я с собой маму прихватила, не хотела её одну оставлять. Она давлением мучилась, головной болью, ходила с трудом. Сейчас быстрее внуков по лестнице бегает, потому что перестала на ужас и по телеку пялиться. Везде пешком ходит клубе любителей собак состоит. По пятницам чаепитие с подругами затевает, и глупые мысли о скорой смерти у неё в голове не крутятся. Мама с Сигвеймрас прекрасно управляется, а она вас намного старше. Ничего сложного нет. Нажали синюю кнопку и... Лиза проехала вдоль стены. Нажали красную? Агрегат остановился. Девушка слезла с него. Попробуйте. Я взгромоздилась на площадку, вцепилась в Т-образную ручку и ткнула пальцем в пупочку. Платформа мягко тронулась. «Супер!» – зааплодировала Лиза. «Теперь тормозите!» Поездив по большому гаражу минут пять, я признала, что необычным двухколёсным средством легко управлять. «Теперь потренируемся на поворотах и поймём, как увеличивать скорость», – продолжила курс молодого бойца Лиза. «Один раз крутим правую ручку и рулим вправо». «С левой то же самое. Но если мы завертим руль дважды, трижды, четырежды, то скорость начнет увеличиваться соответственно оборотом. Потренируемся?» Спустя 15 минут я радостно сказала. «Забираю каталку». Елизавета расцвела улыбкой. «Не сомневалась, что так и будет. Пользуйтесь на здоровье. Если решите все же арендовать машину, то просто оставьте платформу на любой парковке. Ее потом нам вернут». «И вот еще». Девушка открыла шкаф и взяла с полки жилет ярко-красного цвета. «Вам придётся его надеть». Правила дорожного движения верят всем кучерам сегвеев облачаться в такие вот безрукавки и кепки. Если человек давно пользуется колёсами, то у него набор жёлтый. Пожарный цвет у новичков, чтобы другие водители были особо внимательны при встрече с ними. «Поскорее шарахались в сторону?» – засмеялась я. «Вроде того», – подтвердила Лиза. «Застегните пуговички, жилет большой, его легко на куртку натянуть. А бейсболку я вам к капюшону пристегну, у нее для этого липучки приделаны». «Все продумано», – восхитилась я, становясь на платформу. Елизавета нажала на пульт, ворота гаража поползли вверх. «А в какой стороне город?» – спохватилась я. «Прямо и только прямо», – пояснила девушка. «Быстро до центра домчитесь. Когда въедете на площадь, сверните направо» и сразу тормозите, окажетесь у кондитерской. Отлично вам повеселиться. Хорошего дня!» Я нажала на синюю кнопку и тихо порулила к большому мосту, который держали огромные цепи.